Я так или иначе поеду туда. Я просто должна бывать в Кембридже время от времени. Это даже лучше, что мы не можем видеться часто, мой дорогой. Увы, береги себя, мой милый. Будь снисходителен к себе. Обнимаю тебя, моя любовь, моя клубника со сливками. Шлю тебе свои звонкие поцелуи. Коко Нью-Йорк, 3 февраля 1876 года. Дорогая миссис Уайлд, Предоставляю официальный отчёт, отражающий дивиденды и банковский чек на сумму 2893 доллара 44 цента. Это ваши дивиденды за последний квартал 1875 года в Levantale Property Investments. Мы благодарим вас, Herr Schwarzenau, инвестора, за ваше к нам доверие и с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества. Со своей стороны, мы всегда рады обсудить ваши финансовые замыслы и инвестиционные планы. Совершенно искренне, Джулиус Леванталь. В его отсутствие подписал Редисон, вице-президент компании 29 марта 1876 года. Коко. Возвращаю вам письмо из LDR Company. Официальный отчёт и новый банковский чек на сумму 14.785 франков. В эту сумму я перевёл ваш чек на 2.893 доллара и 44 цента из расчёта 5 франков в 11 центов. за 1 доллар Соединённых Штатов Америки. Рад был помочь Джей. Часть вторая. Величие судьбы. Глава 7. Для прекрасной Брунгильды сон отсрочка. В своём безрассудстве она дошла до открытого неповиновения отцу Одину, который наказал её, приказав выйти замуж за смертного. Один смягчил своё решение, когда дочь взмолилась, чтобы отец не принуждал её выходить замуж за труса. Поэтому он погрузил её в сон и оставил в пустынном замке, окружённом таким ужасным огнём, что только доблестный человек мог пройти сквозь небо. Там-то внутри огненного круга спала прекрасная валькирия в полном вооружении. Когда наконец один из смертных, Сигурд, прошёл сквозь огонь, он снял доспехи с её бесчувственного тела, буквально разылши лаборону и обезоружив её. Этим он сделал естественной плотской любви. Еспридиславия. Это Лондон, 1877 год. Николь Менние всего предполагала встретить Джеймса Стоккера во время своего короткого визита в Кембридж. По некоторым причинам она намеревалась пробыть в городе 10 дней. Николя остановилась в нескольких милях от города, чтобы жить вдали от университета. Исходя из этого, трудно было предположить, что их пути пересекутся. Но череда событий заставила её пробыть в Кембридже дольше, чем она рассчитывала, остановиться в резиденции на Chesterton Road, в шаге от университета и очутиться на севере Jessua Green. В тот самый момент, когда с южной стороны Джеймс Стокер стукнул на тротуар и ни о чём не подозревая, прибежался к ней. Николь наблюдала, как он привычно радостный шагал между деревьями. Николь узнала его тотчас, несмотря на его вид. Он был в повседневной одежде, без капюшона, лент на воротнике, без яркой красной докторской мантии.